На следующий день, при ярком дневном свете, Паскокцеву рассмотрел. Высокая, худощавая, с пепельными волосами, похожая, не знавшими парикмахерской. Лицо вытянуто, вернее, казалось вытянутым за счет глубоко запавших щек. Кожа серая, под цвет волос. Ей 34, возраст, в котором умные женщины начинают свисти. Впрочем, какой рассвет – если кастрюли по квартире летают. «Антонина Михайловна, как у вас со здоровьем?» Бронхит мучает. «Не из-за этого, не из-за полтергейста». «Полтергейста лишь последние месяцы, а до него мы жили нормально, не ссорились, двух персидских котов держали». «И где они?» «Со страху прыгнули с балкона и разбились». Что ещё происходит в квартире, кроме полёта вещей? Много чего. Ночной смех, жуткий и непонятный, будто на кухне сидит собака и хохочет. Иду по комнате и рухну на ровном месте, будто она натянутую верёвку споткнулась. Летучая мышь носилась мелким дьяволом. а Может быть, в форточку залетела? Это в городе-то? Я понял, почему разбираться послали оперативника уголовного розыска. Идут жалобы, как реагировать. Если подключить следственный отдел РУВД или прокуратуру, то надо возбудить уголовное дело. А по какой статье? Хулиганство? Повреждение имущества? Незаконное проникновение в квартиру? Кого? Полтергейстов. Значит, смешить народ. Исследователь обязан официально допросить, то есть пролетучих мышей и хохочущих собак, записать в протокол. Обязан, прыгнувшую с полки кастрюлю, изъять и отправить на экспертизу. Кому? Дактилоскописту или колдуну. Поэтому и нужен оперативник. Возьмет объяснение, поговорит и напишет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Все, проверка сделана. «Антонина Михайловна, что-нибудь для защиты предпринимали?» Вешала икону с лампадкой. «Не помогло?» Икона стала потрескивать, а лампадка гаснуть. «Это все не к добру, и я сняла. Надо бы батюшку пригласить, да вряд ли пойдет». «Еще что пробовали?» «Соседка на нашей двери крест нарисовала». «Так». «Подсказали, карты ему положить. Якобы любит играть, а когда занимается, то не бедокурит. Пустая уловка». «Детектив подсунуть не пробовали. Сейчас такие издают, что Полтергейст сдохнет от страха». Она не улыбнулась. «Похоже, женщина разговаривает со мной и одновременно прислушивается к самой себе. Мне хотелось узнать, что и там слышится». Поэтому Зорчев смотрелся в лицо и опять обратил внимание на синяк, ставший уже бледно-желтым, как луна на рассвете. «Антонина Михайловна, все-таки чем он заехал?» «Кулаком». «Кто?» — сбился я. «Полтергейст». «А у него есть кулаки?» «Он не своим, а мужниным». «Ага. Одолжил у него кулак и воздвинул». Окончательно сбился я с толку. Силой поднял я жену руку, неохотно ответила женщина. «Какая-то чертовщина!» — с возрастающим раздражением бросил я. «Он часто действует через мужа. То шваброй заставит меня ударить, то скалкой». Женщина смотрела выжидательно, что дальше. А я решал, задать ли ей вопрос или найти ответ самому. Почему полтергейст бьет ее руками мужа, а не наоборот? Или полтергейст женского пола, так сказать, полтергейша? Но все вопросы и сомнения я откинул, поскольку был очевидцем летающей кастрюли. Через два часа пришел ее муж. В отличие от супруги, он был спокоен и даже рассудителен. Сказывался социальный опыт общения с гражданами. Он работал мастером по холодильникам и ездил по вызовам. Сперва мы обменялись изучающими взглядами. Не знаю, нашел ли он что интересное во мне, но я в нем нашел. Голова. Круглая, абсолютно лысая и вся в пятнах, метках и каких-то кляксах. Я не стал интересоваться новыми фактами проделок Полтергейста, поскольку ничего нового он бы не добавил. Спросил о главном. «Яков Анатольевич, что же это такое, полтергейст?» «Дух умершего человека», — ответил он сразу, как о давно известном. «Но ведь духи того, там, в загробном». «Дух неприкаянного». «Почему же он выбрал именно вашу квартиру?» «Были знакомы». «Не понял». «Мы с Антониной знали телесную оболочку этого духа». Человек побывал на Луне, землю опутал интернет. Научились пересаживать внутренние органы и искусственно выращивать животных. Цивилизация. А я слушаю проходящего духа, потерявшего телесную оболочку. Что там цивилизация? Нам с лейтенантом Тюниным ночью идти в засаду, брать мужика, который контрабандным путем получил партию пасхальных яиц с героином. Надо бы поспать, подготовиться бы надо. Ну и где, Яков Анатольевич, он сидел? Кто сидел? Дух. В телесной оболочке бомжа. А теперь где она? Кто она? Телесная оболочка бомжа. Он жил на чердаке дома и весной умер. И дух сразу к вам юркнул. Именно так. Паскокцев изредка широкой ладонью оглаживал порфировидную лысину, словно хотел смыть с нее пятна и метки. В этом жесте и в голосе был покой не к месту. Он понимает, а я пень пнем. И этот покой мне захотелось взорвать. «Яков Анатольевич, зачем жену лупите?» Слова моей супруги нужно делить на четыре. «То есть...» Может выдать ошибочную информацию? Врать оперуполномоченному уголовного розыска? Антонина гипнабельна, легко подается гипнозу. Кто же ее гипнотизирует? Все тот же полтергейст. Яков Анатольевич. Да у нее синячище во всю скулу. Непреодолимая сила подняла мой кулак и бросила в лицо Антонины. Во мне копилось раздражение. В его голосе был не покой, а превосходство. Но не он же ведет проверку, а я. Не он представитель власти, а я. Почему же превосходство на его стороне? Да потому что я бессилен. Ничего не знаю ни о полтергейстах, ни о модных мистика-экзотических прибамбасах. Откровенно говоря, и в существовании полтергейста я сомневался. Видел, а сомневался. Ваша жена говорит, что вы били ее не раз. Во-первых, бил не я, а полтергейст. Во-вторых, имел место только один факт. Значит, она все-таки говорит неправду? Тут сложнее. С Антониной случается эпилептический абсанс. Что это такое? При нарушении мозгового кровообращения она впадает в кратковременное бессознательное состояние, при сохранении двигательной активности. Отбарабанил как врач и довольно погладил лысую голову. Гипнабельность, эпилептический абсанс. Откуда он все знает? Не из школьной же программы. Интересовался в связи с болезнью жены? У меня был последний вопрос. «Яков Анатольевич, а почему полтергейст бьет вашу жену и не трогает вас?» «Она, бомжа, гоняла с чердака». А вас он, значит, уважал? Мы с бомжом пару раз выпили. Яков Анатольевич, а почему бы вам и теперь не врезать с полтергейстом по стопочке? В моей квартире постоянно звучит музыка, тихо и ненавязчиво. Песни, джаз, инструментальные. Выберу радиостанцию поприличнее, занимаюсь своим делом и слушаю. Если мелодия нравится, то нажму кнопку магнитофона на запись. Скопил около сотни кассет. И выработалась, как потом понял, дурная привычка. Лягу спать, поставлю кассету и минут через десять усну. И выходит, что почти час воспринимаю музыку в глубоком сне, пока магнитофон не отключится. Ничего страшного. Только стал я замечать чудное наваждение. Есть люди, которым слышатся голоса, мне слышалась музыка. Часто в самые неподходящие моменты, в любом месте, разнообразные мелодии, лирические песни, бесконечно идиотские фразы про любовь, африканские ритмы. Звучание пленок въелось в мое подсознание. К чему говорю? Разговор с Паскокцевым отпечатался в моем сознании, как речь на пленке. Что-то в его словах меня задело. Нет, не в словах, а в подтексте. Это что-то всплывало в голове постоянно, как моя ночная музыка. Даже в засаде беспокоило. не смысл и не факты. Его настроение, вернее, отношение к жене как к врагу. Разве она в ответе за полтергейст? Или все-таки виновата, поскольку бомжа гоняла с чердака? Следовало с ней еще раз поговорить наедине, без мужа.